Жильцова схватила пропуск и выбежала из кабинета. Лена, откинувшись на спинку стула, почувствовала, как стучит в висках от напряжения. Она вынула из ящика стола пузырек с таблетками, подошла к окну. Налила воды из стоявшего на подоконнике чайника, бросила взгляд на улицу. На парковке Жильцова садилась в синий Volkswagen Golf. В Лениной памяти вдруг возникли обрывки разговора. Взяли моду. У нас гости паркуются в специальном месте. Да, синий Volkswagen. Кажется, Гольф. Да, точно. Чёрт возьми. Она проводила взглядом машину, которая медленно двинулась с парковки. Синий Гольф. Вечеру убийство Полосина во дворе матери жильцовой. Сосед видел его. Я не ошиблась, чувствую, что она где-то приверает. Это её машину видел сосед, и Виктор Жильцов вполне мог приехать на ней. Она забыла про таблетки и воду, бросилась к телефону и позвонила паровозникову. Андрей, кто-то из семьи Жильцовых всё-таки был в вечеру убийства в квартире Брусиловой. У Дарьи синий Volkswagen Golf. Паровозников присвистнул. Ого. И ведь тот нервный чувак, что с балкона орал, так и сказал: "Синий гольф". Выходит господин Жильцов таки пригрел бедолагу Полосина за точкой в печень. Знаешь, что меня смущает? Я предъявила ему письма, и он, как мне показалось, удивился, потому что видел их впервые. Я бы не принимал во внимание твои ощущения. Человек может быть отличным актёром, Лена. Вряд ли у него нашлись силы актёрствовать после задержания и без малого суток в СИЗО. Бывает всякое. Но ты фактам-то в глаза посмотри. Вот в том и дело, вздохнула Лена, покручивая на столике ежедневник. Факты есть, а ощущение виновности обвиняемого нет. Ой, прекрати, начальница. Сама посуди. Машина, мотив, характер раны, Всё против Жильцова. Опровергни. Не могу пока, признала Лена. Но что-то мне не даёт до конца в это поверить. Мы так делу не закроем, хочу напомнить. А сроки? Да это вы ещё далеко, можно покопать глубже. А смысл? Не знаю. Так и брось это всё. Похоже, что ты прав, со вздохом признала Лена. Буду думать. Удачи. Отложив телефон, она всё-таки забросила в рот таблетку, запила водой и придвинула к себе папку с материалами дела. Она вышла на улицу, когда уже стемнело, и с удивлением увидела на скамейке в скверике через дорогу Никиту. Он сидел спиной, но Лена ни с кем не перепутала бы его, и сердце радостно забилось. Он приехал специально, чтобы встретить её. Перебежав дорогу, она остановилась на секунду, чтобы взять себя в руки и не выглядеть слишком уж обрадованной. В этот момент Колцов обернулся и увидел её. Наконец-то. Странно, но в голосе не было раздражения. Могли бы тебе и выходной дать после командировки? Не положено. Лена подошла ближе и протянула руку. Не ожидала тебя тут увидеть. Кольцов прижал к губам её запястье, легонько потянул, и Елена оказалась на скамейке рядом с ним. Захотелось прогуляться. Решил, что совместим это с со возвращением с работы. Пойдём по бульвару? Да, заодно выставку глянем. Там новая экспозиция. С некоторых пор в их городе стало принято устраивать фото-выставки прямо на улице, разместив снимки на билбордах, установленных на Центральном бульваре. И Лена почему-то подумала, что Никита неспроста ведет ее туда. Наверняка его работы тоже есть. Но оказалось, что она ошиблась. Работ Кольцова там не было, зато присутствовали работы его учеников. Никита критически рассматривал каждый снимок, иногда наклоняясь почти вплотную, и то и дело морщился. Не нравится, с тоской думала Лена, понимая, что ей весь вечер придётся выслушивать его критические высказывания. Я устала, и меньше всего мне сегодня нужны лекции о фотографии и композиции. Но к её удивлению, дома кольцов не произнёс ни слова по поводу выставки. Он сам приготовил ужин, сам накрыл на стол, не высказав неудовольствия по поводу отсутствия скатерти, и Лена даже дышать боялась, чтобы не спугнуть это его благодушное состояние. — Я очень соскучился, — произнес Никита уже в постели. — А ты выглядишь уставший. Все в порядке? — Да, все как всегда. Просто дело сложное. И не выспалась после самолёта, сразу почти на работу пришлось ехать. Тогда засыпай. Он поправил подушку под её головой, и у Лены предательски защепало в носу. Никита так редко проявлял заботу о ней, что даже такое мелкое движение, как положенное в более удобное положение подушка, казалось ей волшебным. Наверное, Юлька не совсем права. Я ему всё-таки не безразлична. Может, должно просто пройти ещё какое-то время, чтобы он понял, что ему никто другой не нужен, думала она, закрыв глаза и прислушиваясь к мерному дыханию засыпающего рядом Никиты. Ведь человек привыкает, и он тоже привыкнет и поймёт. Но в душе она признавалась себе, что водаёт желаемое за действительное и делает это весьма странным словом привыкнет. как будто речь идёт о животном. Не любит, а привыкнет. Кольцов пробормотал что-то во сне и обнял Лену, притянул её к себе, уткнулся лицом в шею сзади. И она всё-таки не смогла сдержать слёз, заплакала тихонько, боясь разбудить Никиту. Утром Лена встала раньше, чтобы приготовить завтрак, и к тому моменту, когда проснулся Никита, стол уже был накрыт. А сама хозяйка собрана и накрашена. Кольцов сонно чмокнул её в щёку, выпил стакан сока и ушёл в душ. Алена засыпала в ручную кофемолку зёрна и принялась проворачивать ручку, почти сразу наполнив кухню ароматом свежемолотого кофе. Через оконное стекло уже довольно сильно припекало солнце, день обещал быть жарким, и перспектива сидеть в душном кабинете не особенно радовала. Ещё меньше приятных эмоций приносила мысль о том, что после обеда придётся ехать в Сизо к Жильцову, которого вчера она решила не допрашивать. Наверное, надо было брюки надеть, думала Лена, высыпая кофе в джезву и заливая водой. Только лёгкий я ещё не гладила, а в костюмных будет жарко. Ладно, юбкой обойдусь, она вполне пристойной длины. О чём задумалась? Никита, вытирая полотенцем голову, вышел из ванной и уселся за стол, чем не сказанно удивил Лену. Никогда прежде он не позволял себе выйти к завтраку в обмотанном вокруг бёдер полотенце. "С тобой всё в порядке? Ты и выспался?" обеспокоенно спросила она, и Колцов рассмеялся. Решил попробовать что-то изменить в жизни. Напоминает анекдот о Штирлице, который высморкался в занавеску, получив из центра разрешение немного отдохнуть, заметила Лена, поставив перед Никитой чашку на блюдце. «Будем считать, что это про меня. Ты в котором часу сегодня заканчиваешь?» «Пока не уверена ни в чем. Мне в СИЗО нужно, и я не могу спрогнозировать, как пойдет беседа. Но в районе семи часов уже точно освобожусь». Тогда я встречу тебя, и мы поедем на набережную. Да? Зачем? Хочу поснимать тебя. Это было неожиданно. За все время отношений Никита ни разу не снял ее даже на телефон, не говоря уж о профессиональной аппаратуре. Лена и не рвалась в модели, но всегда было немного обидно, как будто он не считал ее достойной стоять перед его объективом. Определённо Никита прилагал усилия к тому, чтобы измениться, и это не могло не радовать Лену. Только бы это не обернулось чем-то похожим его обычных приступов раздражительности. Его настроение меняется так быстро, что она порой не успевает отреагировать. И в итоге ей же самой только больнее и хуже. А он на следующий день ведёт себя так, словно ничего не произошло. С каждым разом ей все труднее это перемалывать. — Ты не в кителе пойдешь? — спросил Никита, рассматривая ее голубую рубашку, похожую на форменную, и Лена отрицательно покачала головой. — Нет, в СИЗО предпочитаю ездить в гражданском. Знаешь, люди там и так находятся в некомфортных условиях, и не все охотно идут на контакт, когда приезжаешь в форме. Честно говоря, я бы тоже предпочёл разговаривать с женщиной в обычной одежде, если бы вдруг пришлось там оказаться, усмехнулся Никита. Тебе, кстати, голубой цвет идёт. Не замечал как-то? Конечно, ты не замечал. Ты вообще мало что замечаешь, если оно лично тебя не касается, подумала Лена и тут же обрвала себя. Хватит, порчу настроение сама себе. Никита ничего особенного не сказал, а я уже прицепилась, придумала, обиделась. Может, проблема всё же во мне, в моих реакциях? Значит, договорились? Ещё раз переспросил Колцов, уже стоя в прихожей. Да, конечно, только ты всё равно позвони прежде, мало ли что. Но я постараюсь. Он чмокнул её в щёку и вышел из квартиры, не дожидаясь, пока Лена обуется, чтобы выйти вместе. Никита никогда не выходил с ней из подъезда, предпочитал сделать это в одиночестве. Первое время её это удивляло и немного обижало, как будто он стесняется, что их кто-то увидит. Потом привыкла и к этому, списав всё как обычно на непростой характер любовника. К своему глубочайшему удивлению, на парковочной площадке Лена увидела машину паровозникова. и самого Андрея, курившего рядом. «Интересно, заметил ли его Никита?» — сразу подумала она. «Ну ты и здорова спать, начальница!» — выбрасывая окурок, буднично заметил Андрей. «Я тут уже битый час отсвечиваю». «Так позвонил бы?» Судя по выкатившемуся из подъезду мастеру фотосъемки, мой звонок был бы явно лишним. «Андрей, не надо!» — предостерегающе сказала Лена. «Андрей, не надо!» — предостерегающе сказала Лена. — Не начинай, пожалуйста. У меня непростой день. — Вот здорово, что у меня все дни простые, правда? У опера ведь что ни день, то праздник и развлечение. — Садись, поехали. — Куда? — В больницу, — отрезал он, садясь за руль. — По дороге расскажу. Ничего не понимая, Лена уселась на переднее сиденье, пристегнула ремень и, повернувшись к Андрею, снова задала вопрос. — Как? Объяснить не хочешь? Хочу. Кивнул перевозчиков, выезжая из двора и встраиваясь в довольно плотный утренний поток машин. Едем навещать мадам Жильцову в отделении кардиологии. В смысле? Ленк, прекрати. Я тоже не выспался. Дарья Жильцова сегодня ночью поступила в отделение с сердечным приступом. Я вообще ничего не понимаю. Растерянно пробормотала Лена. "С чего бы вдруг молодая женщина с таким диагнозом слегла? А ты мозгами-то поразкинь, начальница. Выходит, лапшу нам вешало семейства. Был у Дарьи роман с этим полосиным несчастным, а муж всё узнал. И теперь ему срок, а она поняла, что натворила. У меня всё равно не складывается". Они оба так натурально удивились, читая переписку. Не верю я в то, что можно настолько великолепно держать себя в руках, будучи в критической ситуации. Жильцов в СИЗО это, сам понимаешь, не курорт. Жильцов, бывший кадровый военный, уволился десять лет назад, открыл эту свою контору. А служил в десантных войсках, милая моя. Там слабаки не выживают, как ты понимаешь». Чёрт, я это упустила совсем. А ведь знала, с досадой отметила про себя Лена. Действительно, что ему сизо, когда он на прежней службе не в штабе сидел, а ротой командовал. Странно, что для убийства он использовал заточку. Мог бы руками справиться, меньше возни, проговорила она. Тут уж как пошло, возразил Андрей. Мог прихватить на всякий случай, а там мозг затуманило, вот и прыгнул, хотя не рассчитывал. Да, придётся, значит, повозиться, с такими тяжело, а они на своём стоят до последнего. Глупо надеяться на чистосердечное. Ленк, да там против него фактов и до козухи в вагон. Пусть отпирается, всё равно сядет. Мне не кажется, что всё так однозначно. Сама, не понимая почему, продолжала упираться Лена. Поровозников только рукой махнул. Ох, любишь ты усложнять. В какой-то веке попало дело без заморочек. Ревнивый муж кокнул любовника жены, найдя их переписку. А ты и здесь пытаешься что-то иное найти. А ты предлагаешь мне засунуть за решётку невиновного. Ты в себе Кто невиновный? Жильцов этот кипетился Андрей. Сама смотри. Он узнаёт, что у жены пусть пока виртуальный, но роман. Как узнаёт? Дело шестнадцатое. Мог и потихоньку ящик взломать и переадресацию поставить, сидел себе в офисе и почитывал. Тут так удачно этот дурачок Полосин собирается сюда ехать и отношения выяснять. А у Жильцова уже и тур в Бразилию куплен. Да так удачно, как раз в тот момент, когда Полосин прилетает. Дальше дело техники. Берёт машину жены, мог сказать, что в сервис погонит, допустим. Берёт ключ от квартиры тёщи. Да? А как Полосин должен к тёще Жильцова попасть? Ты даёшь, покачал головой паровозников. И но ну, раз такое ляпнешь, я пугаюсь. До да в одном из последних писем этот адрес указан. Не помнишь, что ли? Лена смутилась. Адрес Ольги Михайловны Брусиловой действительно был указан Дарьей в письме. Убедил, глупость, сказала, признала она. Давай, поедь дальше. А дальше сел Виктор Владимирович в синий Volkswagen Golf и полетел к Харомам. где тёща его проживает, которая аккурат в это время на дачу отбыть изволили. Встречает он там доброго молодого Алексея, вьёт его за точкой в печень, прикрывает двери квартиры, да и сваливает с места преступления. Попутно за точку, к примеру, с моста в реку бросая. Дорога-то как раз через мост. Ставит Виктор Владимирович машинку у супруги на место, собирает жену, дочи чемоданы, и отбывает в прекрасную страну Бразилию, где в лесах, как известно, ну, ты поняла, короче. Так-то оно так, да вот только есть маленькая деталька. А как полосант в комнате оказался? Сам добровольно ножками пришёл. Встретив в прихожей вместо оживлённой красавицы, разъярённой ревностью её супруга, паровозников почесал в затылке, но сдаваться не собирался. А кто сказал, что Жильцов его в комнате убил? Мог с порога приговорить, а потом скоренько в комнату оттащил и готово. Ну и где тогда, по-твоему, след от волочения тела? возразила Лена. Кровь-то должна была попасть куда-то, даже если предположить, что Жильцов, имея приличный запас времени, всё за собой помыл убрал. Нет, Андрюша, всё равно какие-то капли попали бы или на пол, или на обои. А там нигде не было следов уборки. — А вот это уже пусть тебе Никитин расскажет, — не растерялся Андрей. — Дело в другом. Есть труп и есть тот, у кого был мотив. И все вокруг складывается так, что больше некому, кроме Жильцова. — Мне почему-то кажется, что есть какая-то мелочь, которую мы с тобой не видим, и именно в ней кроется разгадка. Андрей посмотрел на Лену чуть ли не с жалостью. — Похоже, все, к чему прикасается твой мастер фотосъемки, сразу покрывается налетом тоски. — Вот и ты, — но Лена перебила. — Я же просила тебя. Мы не сможем работать, если постоянно будем напоминать друг другу. — Ладно, прости, я лишнего хватил, — признал Андрей, сворачивая к шлагбауму у больницы. Но выслушай дружеский совет. Перестань усложнять хотя бы в работе. — Что значит «сложнять»? хотя бы в работе она выбралась из машины потому что в жизни ты и так всё уже усложнило до невозможности в палату к Дарье их не пустили врач миловидная девушка казавшаяся слишком юной для такой работы категорически запретила тревожить ещё не до конца пришедшую в себя пациентку «Даже не просите. Она в довольно нестабильном состоянии, как физически, так и эмоционально. К ней вызван психиатр. Возможно, отсюда она прямиком направится в психоневрологический стационар. Так что ни о каких допросах речи быть не может». «Доктор, вы не понимаете», — начала Лена. «Но ее мгновенно перебили. Я все прекрасно понимаю, но вы делаете свою работу, а я свою». И моя сейчас заключается в том, чтобы вернуть пациентку в нормальное состояние. А разговор с вами вряд ли этому поспособствует. Так что мы отложим его на более благоприятный момент. Это было сказано таким тоном, что она поняла, что настаивать смысла не имеет. Хорошо, пишите отказы и краткую выписку о состоянии, со вздохом сдалась она. Мы подождём в коридоре. И не вздумайте приближаться к палате. Я серьёзно. Предупредил врач, беря историю болезни и чистый лист. Однако, протянул паровозников, когда они вышли в холл и сели на диван. Цербер, а не доктор, хоть и молодёнка такая. Может, так и нужно. Она защищает интересы пациентки, наверное, у неё есть основания к этому. Придётся побеспокоить мать и падчерицу. Нужен детский психолог. Нам не позволят допросить несовершеннолетнюю без его участия. Значит, будет психолог. Сколько ей? 13. Вроде бы, я позвоню, договорюсь. Они замолчали. Лене очень хотелось на улицу. Она всегда с трудом переносила специфический запах больницы. Андрей рассеянно вертел в руке мобильный, уставившись в одну точку на серо-коричневом линолеуме. А ведь он до сих пор проявляет обо мне заботу, хотя вроде бы уже и не зачем, вдруг, поняла Лена, искоса глянув на задумавшегося о чём-то паровозникова. Мог ведь и не приезжать, просто позвонил бы и сказал, а он торчал у подъезда столько времени. Интересно, видел ли всё-таки Никита? Если видел, вечер будет не самым приятным, скорее всего. Он может вообще не прийти и обидеться, почему я их постоянно сравниваю, и потом злюсь, что сравнение всегда не в пользу Никиты. Но я ничего не могу поделать со своей привязанностью. Вот опять, опять, не с любовью, а с привязанностью. Я даже в собственных мыслях не верю, что у нас есть будущее. Все время жду, что он уйдет». Боюсь этого, но подсознательно всё равно жду. И не готова менять это. Наверное, я таким образом только приближаю конец. Как же больно думается об этом. Наконец из ординаторской появилась врач с листком бумаги в руке, отдала его Лене и строгим голосом повторила: "Если вы захотите поговорить с пациенткой, сперва позвоните мне. Телефон я записала. Спасибо." Лена убрала листок в папку, кивнула Андрею и двинулась к выходу из отделения. Спускаясь по лестнице, она вдруг потеряла равновесие, пошатнулась, попыталась ухватиться за перила, но не удержалась и полетела вниз. От удара головой о ступеньку она потеряла сознание. Лена, Лена, открой глаза. Как сквозь вату доносился знакомый голос. Нана не могла понять, кому он принадлежит. Ленка, да хватит уже. К носу поднесли что-то остро пахнущее. Лена чихнула и открыла глаза. Вокруг были люди в зелёных костюмах и Андрей, державший её за руку. Грохот колёс каталки, которая везла её куда-то, показался нестерпимо громким. Лена зажмурилась и снова открыв глаза, попыталась сесть. Но Андрей удержал. Нет, нет, лежи. Куда они меня везут? Что случилось? И только сейчас она ощутила ноющую боль в правой лодыжке. Ты с лестницы упала, похоже, перелом. Перелом? Лежите спокойно. Сейчас рентген сделаем и будем знать точно. Раздался густой бас над головой. Но, насколько я вижу, операция вам потребуется. Операция? Так, всё, начальница, хватит вопросы задавать. По-прежнему не выпуская её руки, велел Андрей. Доктор сказал операция, значит, будет операция. В другой раз под ноги смотри. Андрей, да ты что? Я не могу, у меня допрос в СИЗО. — Ленка, хватит. Я понимаю, болевой шок, то-се, но не перебарщивай. — Ведь очевидно же, что ты из игры выпала. — Я тебя сейчас провожу и поеду в контору, доложу начальству твоему. — Но я же... — Лена, ты же останешься здесь и будешь восстанавливаться. Мягко перебил Паровозников. — Твои дела закончат другие следователи, а ты — на больничном. — Лена. Всё. Отставить разговоры.